Тух тоже не мог похвастаться многочисленностью, но счет его обитателей шел хотя бы на сотни, а не на десятки. И пусть население его состояло почти из подростков, женщин и стариков, какое-никакое угощение поступившей армии они организовать смогли, выставив несколько бочонков вина, браги, солений, моченых яблок, меда. Соленых арбузов и вяленых груш. С мясом было беднее, но как раз по нему кочевники и не соскучились. Столы накрыли в городе, наверху. Спускаться вниз в темные, похожие на катакомбы дома, кочевники отказались наотрез. Во всяком случае, поначалу. Потому как нукера нежданно оказались не покорителями, а просто друзьями. Многие из прислуживающих на перу женщин и входящих в тело девах сочли возможным им глазки. Соскучившиеся в походе по женским ласкам воины устоять против такого не могли. А может, дело было и наоборот, Виду не приглядывался, нашли люди общий язык, и хорошо. Э, вот уж не ожидал. Вот и не ведал. Никак не мог успокоиться любовод. Поначалу, честно скажу, и не признал. Токмо, как ты про поход прошлый сказывать начал, так и догадался. Не признать, не признать, заматерел. Урсулу и вовсе, Токмо, по глазам от прочих баб отличить можно. Вот уж никак помыслить не мог, что жалкая и смиренная рабыня твоя «Броню на себя нацепит и мечи в руку возьмет», — ткнул пальцем в Роксолану купец. Олег едва успел сильным рывком опрокинуть его на спину, а потому стремительный шамшер не снес новгородцу голову, а срубил угол открытого люка. Второй взмах ведун принял на свой клинок и сделал шаг вперед, оттесняя спутницу от друга. Ты брендела Да он ведь просто обознался. середин наглянулся. Это не Урсула. Я понял. Хрипло согласился львовод. Глаза. Токмо глаза и подходят. Прощения просим, ведун. И она тоже. Олег отобрал у девушки оружие. Вложил его обратно в ножны. Сядь. Тебя никто не оскорблял кто такая урсула пальчики воительницы опять поползли к рукояти меча замолчи немедля угробишь всех наклонившись к ее уху коротко шепнул олег и взяв за локоть вернул на свое место у тебя хорошее вино дорогой друг так и ударяет в голову или это александр постарался корм, чей за весь пир, так и не проронивший ни слова, отрицательно покачал головой. Любовод же, наоборот, никак не мог угомониться. Вестей, уже не усуло, а разве хоть что похоже есть, только глаза, так и те другие. У невольницы узкие совсем были, что щелки, а у всей красавицы большие, что озеро лесное. Чудо, не глаза. Жаль, жаль, рабыню твою ведун. Успел, стало быть, колдун ее жертву принесть. Оттого вы пропали, что кровь ее на алтарь пролилась. Роксолана забыла про меч и навострила уши. Известные ей общие намеки неожиданно начали наполняться живыми подробностями. Чабык уже молчавший весь пир перестал жевать. Он понял, что вот-вот узнает о приносящем добычу нечто новое и интересное. Бейсултун, Султун, Фтохран, Улгей тоже придвинулись поближе. Первой мыслью у Олега было стукнуть друга по голове чем-нибудь тяжелым. Другого способа оборвать рассказ он не видел. Потом Он попытался придумать правдоподобное объяснение тому, что резали на алтаре одну девушку, а после с ним продолжила уже другая, причем поразительно похожая на первую, редким цветом глаз. — А очи ведь какие! — как раз эту тему и развивал новгородский торгаш. — Одно око изомородное, другое сапфировое. Все разом повернулись к Роксолане, она вперила вопросительный взгляд в середина. «Волосы золотые, что лучи небесные!» «Как же вы усилели, любовод!» — перебил друга ведун. «Неужели колдун не рассердился, когда мы пропали?» «Взярился, Акелев!» — округлил глаза купец. Заметался туда-сюда, Ножом машет, кричит непотребно, Хулу возносит, проклятие сыплет. Стража его черной, та спужалась, Ведь стала. Тут я помыслил, что не до нас ныне, Чародейскому воинству, И сам Аркаим нас не вспоминает. Он в гневе и проклятую свои забыть способен. Жизни нас скором чем лишить. Мы, стало быть, с алтаря того прыг, И во след за стражей в сторонку, в сторонку. Они, знамодело, далеко не ушли, А уж бы останавливаться не стали. Бегли, бегли, покуда сил хватило. А потом, не без облегчения, Подтолкнул рассказ купца в нужное русло Серегина. Подальше от воспоминаний, Как и почему он и невольница с разноцветными глазами оказались у злого черного колдуна на алтаре? Потом мы прятались. Понурив голову, уныло признал любовод. Зол был Аркаим безмерно. Во все края земли своей вестников послал. Дозоры его, что ни день по дорогам и тропам из края в край скакали. — Искал он тебя, Урсулу, Искал. Разве только землю всю не перерыл. — Как же вы выжили? Зима ведь была. — Это спасибо, корм чему? — положил ладонь к Сандру на плечо купец. Он про туе слов припомнил. — Городок, помнишь, меж Какой ты на пути к птуху разорил? А мы ведь его и не разграбили толком. Кому грабить-то было? Одни мертвецы врать и врати шли. Живых-то раз-два я обчелся. А вот к нему и повернули. Ведон скрипнул зубами. Любовод все-таки сболтнул лишнее. Теперь взгляды старейшины его братьев, Чебыка и Роксоланы перескочили на него. Но середин подумал что придется отвечать, коли кочевники спросят, откуда в его прошлой армии было много мертвецов. И на душе стало совсем темно. Так оно и оказалось, Олег. Жизнерадостно продолжал выдавать друга купец. Главное добро из города, само собой, мы, и вощики, выгребли. Но еще довольно много осталось. Хлеб, солонина, грибы, иные припасы что в иных комнатах завалило. Надежда нашлась, оружие кое-какое откопали. Там до весны пересидели, печь только по ночам топили, дабы дымом себя не выдать. За дровами и по иной надобности в сторону от дороги уходили, чтобы следов со стракта никто не заметил. А как теплее-то стало, к реке выйти попытались, но не век же нам тут куковать. Кабы лодку крепкую нашли, вернулись бы на Русь, к дому отчиму, к семьям родным. Да люди и сказывали, как лед сошел, Аркаим всех людей своих собрамши по реке в поход дальний шел. Добро все свое собрал, каковы и было, людей крепких, работников, воинов всех, все лодки. Руковые имелись, загрузил и водой пустил. Ратные же по берегу верхом поскакали. Везти ему за тобой погнался, колдун. Иного пути для твоего бегства надумать не сумел. — Туда ему и дорога, — лаконично ответил Серегин. — Погоревали мы, стало быть, попечалились, — продолжил купец. — Стали рядить. Как поступать по такой беде? Бежим знамо, в такую не уйдешь, Особливо через степь. Там ведь хазары, торки, половцы И иные племена дикие В раз в полон продадут. Помыслили купцов здешних поискать, Дабы его места здесь неведомые с товаром сходить. И им прибыток, и себе долю выговорить можно. А тут сызного напасть? Раджав возвернулся. Людей верных от кельта нашел, Гнев на весе обрушил. Сей чародей тоже дозорами рыскать начал, Выискивать чего -то. Но мы для него отнюдь не други, Сам понимаешь, Почему сызнова затаиться пришлось, Пока шум уляжется. А в скорости мы проведали, Что и Раджав силу кое-какую поскудевшим Градом наскребя, по реке вдали путь двинулся. Тут уж и к осени коло скатился. Куды по снегу в путь-то сбираться? Подались мы с крутиною в град сей, Надеясь ремеслом и опытом своим на хлеб заработать. А тут, кроме нас с кормчим, И вовсе мужей никого не нашлось. Старики немощные, да детям малые. Против... По надобности своей колдуны угнали. Так и усели на всю зиму. Из-за воинов, из-за старост, из-за работников. Все мы одни стараемся.